Болтая таким образом, мистер Боб Сойер втолкнул мистера Уинкля в заднюю комнату, где, забавляясь просверливанием раскаленной до красна кочергой маленьких круглых ямок в каминном кожухе, сидел никто иной, как мистер Бенджамин Эллен. А, -а, -а, -а, а воскликнул мистер Уинкль. «Вот неожиданный сюрприз! Какое у вас здесь славное помещение!» «Недурно, недурно!» — отозвался Боб Сойер.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 «Вы шутите», — сказал мистер Уинкель. «Одни лекарства...» «Подделка, дорогой друг», — отозвался Боб Сойер. «В одних ящиках ничего нет, другие не открываются». «Вздор!» — воскликнул мистер Уинкель. «Факт, честное слово», — возразил Боб Сойер, выйдя в лавку и в подтверждение своих слов, энергически дергая за маленькие позолоченные шишечки поддельных ящиков.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 «Бен, миску!» Мистер Бенджамин Эллен извлек из того же потайного местечка маленькую медную миску, причем Боб Сойер заметил, что особенно гордится ею, ибо у нее весьма деловой вид. Когда вода в профессиональной миске своевременно закипела благодаря нескольким лопаткам угля, которые мистер Боб Сойер достал из ящика под окном с табличкой «Содовая вода», мистер Уинкель осквернил свой бренди.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 Но в настоящее время ему не представилось случая поразмыслить о своей любви, так как возвращение Боба Сойера непосредственно предшествовало появлению мясного паштета из Булышной, для уничтожения которого этот джентльмен настоятельно предложил мистеру Уинклю остаться. Скатерть была разостлана паденщицей, которая занимала место экономки мистера Боба Сойера. А когда третий нож и вилку позаимствовали у матери мальчика в серой ливрея,